Глава двадцать восьмая «Я пытаюсь справиться с эмоциями, которые бушуют внутри, пока что получается с огромным трудом. Тянет схватить столовые приборы и вонзить их бобореву прямо в горло, не думаю, что убийство такого чудовища можно считать за преступление. Он явно не человек, даже не животное, бешеная тварь, которую нужно уничтожить». Я отчетливо представляю, насколько хорошо будет смотреться вилка в его сонной артерии, а лучше нож. Садить до упора, наблюдать, как проклятая мразь истекает кровью. Только это слишком милосердно, быстро. Нужно придумать способ получше. Каменный мешок? Железный сейф, отправленный на дно моря? Нет, тоже чересчур просто для такого морального урода. Я смотрю на него и понимаю, что именно этот ублюдок – реальная причина всех моих страданий, всего того ада, через который я прошла. Лишь потому, что его сын полюбил меня и мечтал о женитьбе, Боборев устроил настоящее пекло, в котором я должна была сгореть дотла. Но он разрушил не только мою жизнь, развлекался самыми жестокими и омерзительными способами – банда насильников во главе с Мавриным «Клуб для извращенцев». Все это лишь несколько кирпичей в огромной империи абсолютно конченного психопата. Стоит подумать о том, сколько там еще всего скрыто, начинает мутить. Каких еще гостей мог пригласить такой подонок? Родного сына пустил в расход значит, и с нами церемониться не станет. Меня поражает, как уверенно держится чертков, будто вообще не видит никакой проблемы в происходящем, но это и есть правильная тактика. Страх и отчаяние подстегнут Бобарева, заставят его усилить напор и повысить градус жестокости. Подобный ублюдок чует слабость и сразу кайфует, а сильного игрока ему гораздо интереснее ломать. С таким быстро кончать не хочется, наоборот, приятнее растянуть удовольствие. «День пройдет в теплом семейном кругу», — говорит Бобарев. «Встреча самых близких людей после долгой разлуки» что может быть еще более воодушевляющим пожалуй ничего согласны катенька я молчу стараюсь удержать на лице маску ледяного равнодушия но внутри все полыхает и взрывается разлетается на части что еще мог придумать этот напрочь больной ублюдок дверь открывается проходи бросает бобарев мы тебя заждались Я холодея, наблюдая за тем, как приближается высокая темная фигура, проходит вперед, сокращает расстояние, заставляя мое сердце сжиматься. Что ты здесь делаешь? спрашиваю, пораженно. Работает, отвечает Бобарев. Мы с глебом договорились о сотрудничестве на выгодных условиях. Он предоставил мне ценный материал и помог устранить одно досадное недоразумение моего сына. Ублюдок хохочет, заливается истерическим смехом. А я, наблюдаю за тем, как мой брат занимает место за столом, усаживается напротив меня. Мерзкий гогот Бобрева резко затихает. «Глеб Князев не нуждается в представлении, верно?» — хмыкает урод. «Он здесь всем отлично знаком. Глеб, думаю, ты давно не нуждаешься в пояснениях относительно наших чудесных гостей». Максим Чертков довел до суицида твоего отца, принудил этого беднягу застрелиться в тюрьме. А еще насиловал твою сестру, похитил ее, накачал наркотой и держал в подвале своего замка. Хотя тут все не так уж и однозначно, как мне кажется. И речь не только о том, что наша Катенька легко согласилась выйти замуж за своего палача. Меня смущает само определение слова «сестра». А сестра ли она тебе, Глеб? Нет. Раздается холодный ответ. Брат смотрит на меня, но так, как будто смотрит мимо. «Что?» – бормочу я. «Нет?» «Что значит это твое «нет»?» Никакого ответа. Только очередной смешок Бобрева режет слух. «Полагаю, это значит то, что вы ему не сестра, милая моя Катенька». «Бред!» – фыркаю. «Откуда такая уверенность?» «Хватит!» «Кривлюсь!» «Я не знаю, какую чушь вы наболтали моему брату, но, черт возьми, мы даже внешне похожи». «И что с того?» «Посторонние люди тоже бывают похожи, и есть вообще такое понятие, как двойники, и для этого совсем не обязательно, чтобы людей связывали кровные узы». «Глеб, мой родной брат», — резко заявляю я, — «прекращайте нести чепуху». «Ну, в каком-то смысле да», — издевательски протягивает Бобарев. Предлагаю отойти от этой тяжелой и скользкой темы, чтобы не портить прекрасный день. Я приготовил и приятные новости для вас. Я жалею, что взглядом нельзя убить. «Знаю, вам действительно понравится», — продолжает ублюдок. «Отнял брата, так взамен дам другого родственника. Ваш отец жив, Катенька». «Вы... вы этому рады, конечно же», — обрывает меня подонок. «И да». Я говорю именно о вашем отце, не об отце Глеба, который пустил себе пулю в башку. Что за... Сами взгляните! Он прерывает меня и дает распоряжение своим людям по телефону. Через пару секунд в комнату въезжает инвалидное кресло, и мой желудок снова сводит болезненный спазм. Человек, который находится в этом кресле, до жути избит, буквально изувечен до неузнаваемости. Лицо заплыло, все в кровоподтёках, чернильных синяках и глубоких ссадинах. Кажется, он чуть дышит, грудная клетка вздымается совсем слабо. «Игорь Касимов!» – представляет Бобарев, «Мой бывший деловой партнер и ваш папа, дорогая моя Катенька. Не волнуйтесь, он жив. А немного подправить, так и вовсе побежит». «Хотя нет, не побежит. Ну ничего, ездить будет точно». «Это не мой отец. Тише. Думаю, вашему папе такое неприятно слышать. А с другой стороны, это именно он отправил вас сюда, придумал дурацкий план со свадьбой, о котором я отлично знал с самого начала. Так что может ему и наплевать, да? Обидно, Катя. Второй отец, а относится к вам, как и первый, считает за разменную монету». Мой мозг почти взрывается от всего происходящего. Бред, безумный сон. «Игорь, не молчи!» – бросает Бобарев. «Поприветствуй свою дочурку!» Касимов лишь слегка дергается в ответ. «Он в плохом настроении!» С притворным сожалением сообщает Бобарев. «После общения с Глебом многим тяжело улыбаться!» «Ты...» – запинаюсь. «Ты что, пытал его?» «Брат ничего не отвечает. Вид у него холодный и бездушный. Точно я просто пустое место и совершенно не вызываю эмоций». «Именно так мой брат обычно смотрел на жертв, которые попадали в его руки». «Банальная история», — заявляет Бобарев. «Твоя мать загуляла с Игорем и нагуляла ребенка, Тебя». Когда Князев об этом узнал, то велел переломать незадачливому любовничку ноги, а заодно избавил его от проблем в бизнесе. Нет бизнеса – нет проблем. Идеальное решение. Только одного мой покойный партнер не учел. Ты должен добивать врагов. Никакой милости. Живыми их оставлять нельзя. Иначе выползут, как Касимов, и начнут воду мутить. Где доказательства? Глухо спрашиваю я. Рассказать можно любую сказку. Я не верю ни единому вашему слову. Тест ДНК подойдет? Ухмыляется подонок. Мы уже провели экспертизу. Все сходится. Ты и Глеб связаны только по матери. Отцы у вас разные. Допустим. Сглатываю. Зачем Касимову засылать нас сюда? Игорек обижен. Я не поддержал его в разборке с князевым. Вот парень и затаил зло. Он давно рядом рыщет, пытается хоть мелочь урвать. Сперва нацелился на жесткий диск господина Черткова. «Не поняла, Катенька?» «Это твой настоящий папа» «Написывал все те сообщения от лица загадочного друга». «Подбивал стащить из сейфа ценный предмет». «Все сходится. Не могу отрицать очевидное». «Вот связь. Картина выстраивается по фрагментам. Один кадр идет за другим». В переписке друг называл моего брата Вороном, старое прозвище, понятное лишь ближайшим членам семьи. Касимов знал нас с детства, поэтому для него это все не было секретом. Бобарев продолжает выдавать детали плана, а мне уже наплевать, и я почти не слушаю речь этого подонка. Улавливаю отдельные моменты. Касимов строил хитрый план с тем, чтобы завладеть жестким диском, а еще мечтал заполучить империю Бобарева, бросив меня и Макса в логово этого безумца». Реально надеялся выкрасть важный компромат из этой нерушимой крепости. «Ладно, перейдем к сути». Наконец бросает урод. «Глеб принес мне диск, но он поврежден. Ты включала его, пыталась открыть программу, и в итоге сработала система защиты. Теперь я хочу нормальную игрушку, новую». Он оборачивается к Черткову ты сделаешь ее мне сегодня или от скуки я начну играть не с техникой а с твоей женой ясно кивает макс а у меня есть предложение получше давай ты просто возьмешь и сдохнешь он достает пистолет так быстро что я даже не понимаю где черт умудрился спрятать оружие гремит выстрел а потом еще один и еще я чувствую что реальность ускользает перед глазами все затуманивается